битву на менее могучей технике, что лишь укрепляло легендарный статус этих лендрейдеров. Амадей никогда бы не произнес этого вслух, но иногда ему казалось, что машина просто не позволяет ничему остановить ее. Ахилл Альфа разделался с ракритовой преградой, будто огромная кувалда, и покатил дальше сквозь лавину пыли и кусков кладки. Завесу мглы немного развеяли всполохи, сопровождающиеся шумными раскатами выстрелов. Экипаж методично выжег внутренности строения огнем волкитных кулеврин в спонсонах, после чего дал залп из установленной на корпусе щетверенной пусковой установки. Протяжный грохот возвестил о том, что обрушились внутренние стены. Здание заметно осело. Заклан Соргал. Покинув укрытие, Дюкейн выпустил болт-снаряд в воздух. Расшитый серебром плащ воина развивался в клубах пыли, поднятый Лендрейдером. За примарха. Мутную пелену вновь озарили дульные вспышки, но стреляли уже не из танка. Если бы экипаж применил всю поразительную огневую мощь машины, постройка обвалилась бы им на головы. Растущие серое облако пронзили стремительные потоки частиц сокрушительной мощи. Казалось, разъяренное незрячее божество мечет молнии, стараясь поразить жучков у своих ног. Один из легионеров на бегу упал, и его массивное тело прокатилось вперед по плиточному полу, заваленному обломками. Другой боец словно заплясал на месте, когда оконную нишу, где он укрывался, изрешетили энергетические лучи. Над землей висела серая взвесь из крошечных фрагментов Рокрита. Они постукивали по лицевому щитку Амадея, будто капли дождя. Размалывая куски кладки с абатонами, Дюкейн пробежал через зону обстрела, упал на колени и, проехав еще пару метров, с глухим стуком уткнулся в корму лендрейдера. Танкисты ждали подхода пехоты. Носорог клана, натужно перевалив через груду обломков у бреши, последовал за легионерами. Его комби-болтер на вертлюге непрерывно стрекотал, как сервочереп, открывший в себе пророческий дар. Морщась, Амадей размял пальцы в латной перчатке, сжимающей рукоять силового топора, и повел плечом, чтобы разблокировать поворотное устройство. Взглянув на заевший наплечник, он увидел черные косые следы от потоков частиц. Дюкейн даже не ощущал, когда они попадали в него. грёбаные гардинальцы гардинальцы!» Лорд-командующий рискнул поднять голову. После обрушения потолка вестибюле второй ярус превратился в полуэтаж, и воин заметил наверху тяжелый излучатель в виде пушки на треноге. Услышав грохот бронированных сапог и крики, Амадей опустил глаза. В фойе, укрываясь за стеной тяжелых пластиковых щитов, ворвался отряд бойцов, снаряженных серыми бронежилетами с подкладкой, шлемами с забралом и оружием для полицейских операций. Через пробитые перегородки, в расколотые арочные проемы и по частично осыпавшейся лестнице, которая спускалась с верхних жилых уровней, наступали другие толпы врагов. Десятки людей по фронту, сотни в глубину. грёбаные гординаальцы! Заставив доспех подняться, Дюкейн хрипло вздохнул вместе с ним. Болт-пистолет легионера изрыгнул снаряды, которые, пробив щиты и визоры, разнесли на куски черепа неприятелей. Танан взмахом серво руки уложил целую шеренгу противников, следом раздавил двоих одним ударом сабатона и обезглавил третьего, прочертив багряную дугу лезвием топора. Гай Кафин с полудюжиной бывалых буреносцев ушли с фланга Амадея, чтобы встретить лобовой атакой вторую волну смертных. Пока они рвались в брешь, легионер Фулгрима пробил своим телом остатки стены. Лакированную силовую броню Гая покрывала серая грязь. Красный плащ Лацарна затвердел и присох к боку космодесантника, словно запыленные табарты имперского рыцаря. Двинув первого врага прикладом Болтера, Кафин раздробил череп, защищенный шлемом, и повредил стену за ним. Следующую жертву воин почти обезглавил резким ударом локтя. Гай убивал неприятелей, возвышаясь в их толпе. Бог среди людей, легионер, давил противников о стены или толкал в пролом, после чего они, размахивая руками, долго летели вниз и разбивались. «За примарха!» — взревел Дюкейн. «Истребить всех до последнего!» Гординальцы удачно выбрали стратегию и место для атаки. Они обладали численным преимуществом, хорошо обороняемой и прекрасно известной им позицией, а также сумели окружить врагов. Но они не были легионы Стартас, а значит, не имели ни шанса на победу. Амадей отчасти наслаждался резнее своим бесконечным превосходством над бойцами Гарденаала. Некоторые космодесантники остро ощущали изолированность от остального человечества, одиночество на биологическом уровне, порожденное изменениями в их организмах, но не Железные Руки и не Дюкейн. Он упивался ею. И, насколько знал лорд-командующий, Ферус Манус упивался собственным превосходством над всеми. Рейдер издал грудной рык и вновь пополз вперед, хрустя обломками кладки. Амадей пробирался следом за ним, стреляя навскидку по целям на верхних этажах, под которыми проезжал танк. Повелителя догнал Гай Кафин. Из динамиков его шлема звучало отрывистое дыхание. Броня, сначала пурпурная, затем серая, почернела, ее пластины расчертили следы лучей и полосы чужой крови. Из человека Гай превратился в переменчивое воплощение самой сути войны в чистом, беспримесном ее виде. С кошачьей безупречностью в движениях он занял позицию рядом с Дюкейном и поддержал лорда, командующего огнем. Продираться через неприятелей, пока никого из них не останется в живых, исключительно неизысканная стратегия, заметил Каффин. Мне представлялось, что ее скорее можно увидеть в легионах Пертураба или Мартариона Жнеца, чем в Железной Десятке. «Да неужто?» «Так продолжать нельзя, господин. Я бы постарался найти голову врага и снять ее, как Акурдуана поступил с вашей группировкой на весте. И как уже пытались ультрамарины, насколько я помню». Амадей с удивлением понял, что критика из уст молодого легионера пробудила в нем теплое чувство. Родительскую гордость. Они еще сделают из юнца железную руку. Когда мы воевали, кажется, в Африке, а Курдуана сказал мне. Делать одно и то же, но ждать разных результатов — безумие. Так вышло, что моя тактика стоила многих жизней, но я всегда побеждал, и поэтому применяю ее до сих пор. И поэтому же Акурдуана всякий раз старается поступать иначе. Дюкейн хмуро оглядел разруху и мертвые тела. В полуметре от его уха бурлила свирепая мощь гальванического фрикционного привода танка. Как по мне, это тоже своего рода безумие. Но кто из нас без греха, а? Нет, парень, если у Гординаала и есть голова, прямо сейчас она глубоко и надежно втянута в плечи. «Даже если мы будем убивать по 10 тысяч врагов за каждого из наших, то все равно проиграем», — не отступал Гай. «Дети Императора лучше вас приучены высчитывать цену триумфов». «Вы посмотрите на этого парня!» Ненадолго прекратив стрелять, Амадей схватил Кафина за купол шлема, будто хотел взъерошить ему волосы. «Совсем большой стал». Гай сбросил его руку. В ту же секунду Рейдер протаранил внешнюю стену. Поставив сапог на подвижную раму станины, Капрал забрался на высокую платформу сборочной линии, где лежал обездвиженный имперский пилот. Мускулистый и коренастый силовик, выведенный для того, чтобы устрашать своим видом толпу и держать усмиряющий щит, рядом с пленником показался до смешного маленьким. Голова противника не уступала по охвату туловищу Капрала. Один глаз заменял аугментический протез размером с человеческий кулак. Из затылка, в области сочленения черепа и позвоночника, выступал целый набор крупных сложных устройств. Выглядели они весьма неприятно. Кожа великана была бледной, возможно, из-за кровопотери, но Сильвин предположил, что такая внешность нормальна для пилота, поскольку его организм, несомненно, обладает феноменальной переносимостью травм и способностью к исцелению. Раны, полученные им в катастрофе, уже начинали затягиваться. Гидравлические захваты прижимали раздавленные руки воина к площадке, но, несмотря на это, он уже казался более здоровым, чем на пиктах часовой давности, полученных Деккой из Генерального штаба. Как только усмиритель встал возле головы имперца, Сильвин поднялся по лесенке на платформу управления. Закатав рукава, он прошел к месту контролера на выступе над сборочной линией и встал возле пульта, на котором ярко светились самоцветные диоды и помеченные радием приборы с замерзшими на нулях стрелками. Прищурившись, Декка посмотрел вниз. Капрал отвесил пленнику по щечину. И еще раз. Слева и справа. По опустевшему цеху разносились громкие хлопки. После очередного удара пилот резко открыл живой глаз. Заворчав, он инстинктивно попытался вскинуть руки, чтобы прихлопнуть усмирителя. Тут его и настигла боль. Сильвин разглядел все в подробностях. Лицо великана побелело, веки затрепетали, глотка сжалась так, словно он раздумывал, стоит ли закричать. Но уже в следующий миг приступ закончился. Имперец подавил муки. Поразительно. Идеальный генетически сотворенный воин. пробормотал консул. «Возможно ли такое вообще?» Тобрис, в которого заложили умение распознавать риторические вопросы, не ответил. Дека подумал о представителях воинской касты с их подпитываемой тестостероном гиперяростью, об эмоционально неполноценных силовиках, аллельно предрасположенных к необходимым чертам характера, вроде послушания и бесстрастия. даже о множестве патологических дефектов собственного тела, считавшихся приемлемой платой за наличие ментальных сил. Он снова глянул вниз. Усмиритель отступил в тени у края платформы, держа руку на пистолете. Имперец спокойно смотрел вверх. «Поразительно. Приношу извинения за фиксаторы. Взор пленника не дрогнул. И за то, что так вышло с твоими ногами». Как мне сообщили, их пришлось отрезать, чтобы вытащить тебя из обломков. Капрал расстегнул крепление на бедре, где висела карательная булава, но Сильвин мысленно велел ему не вмешиваться. Консул кратко улыбнулся. Приятно было вновь получить власть. Почти не жаль, что ради этого всему миру пришлось рухнуть. Великан проследил, как усмиритель отходит назад, после чего впился глазом в декку. «Я ничего тебе не скажу». Низкий голос воина слегка отдавал металлом. Ни единого намека на страдание. Думаю, скажешь. Пилот насмешливо улыбнулся. Станешь пытать меня? Надеюсь, нет. Как видишь, я человек пожилой, и времени у нас мало. Я не похож на тебя. Не чувствую боли так, как ты. Давай с этого и начнем. Широко расставив руки на металлических перилах, покрытых шелушащейся краской, Сильвин перегнулся через поручень, так, словно вес собственного разума потянул его вперед. Воображаемые подсознательные ключи повернулись в замках психики, и, получив разрешение от интеллекта, рассудок Деки открылся. Его мысли рванулись наружу. Консул воспринимал их как мерцающую активную плазму фиолетового оттенка. Словно наэлектризованные, они резвились вне рамок стареющего тела и деспотичных законов физики, жаждая потрогать все, ощутить все, познать все. Собрав мысли воедино, Сильвин сконцентрировался. Иная вселенная манила его, но за тысячи лет выведения породы из генов Декки вытравили восприимчивость к коварным искусам. Почувствовав, что подчинил всего себе одной цели, консул обрушил полную массу своих мыслей на разум имперского воина. Они врезались в железную стену. Поколеблющимся пуповинам из чистого интеллекта, что соединяли Сильвина с его сознанием, пронеслись отголоски удара, и материальное тело Деки вздрогнуло. Поразительно. Напрашивался вывод, что рассудок великана преднамеренно перестроили для противодействия вторжениям именно такого рода. Многослойную защиту дополнительно укреплял сверхчеловеческий инстинкт к грубому сопротивлению. Сосредоточенно поджав губы, консул начал опускать ментальный пресс. «Давай с этого и начнем», — повторил он мурлыкающим голосом с вкрачивыми субгипнотическими нотками. «Что же ты такое?» Из всех воинов Третьего легиона Габриэль Сантар мог с гордостью назвать своим другом только Соломона Диметра. «Мы справимся, капитан», — произнес сержант детей императора, перегнувшись через парапет бастиона силовиков, чтобы лучше различить цель. Соломон снял шлем, поскольку ничего не видел в нем после того, как пластиковая пуля расколола смотровую линзу. Глядя на темное лицо и волевой подбородок космодесантника, Габриэль без труда признавал в нем родственную душу. «Мы уже далеко опередили другие тактические группы». Выпрямившись, он перевел взор темных глаз на Сантара. «И я не собираюсь опозориться перед примархом, снизив темп сейчас». Капитан Десятого Легиона отобрительно кивнул. Прежде он резко возражал против такого назначения, но, поразмыслив, увидел в нем благоприятную возможность. И представилась она Габриэлю, никому-то иному. Братские узы Феруса и владыки Фулгрима уже вошли в легенду, а теперь Сантар, единственный из всей «Железной десятки», получил шанс испытать нечто подобное. Капитан? Я думаю. Их целью был колоссальный рокритовый купол атомного реактора в центре промышленной зоны, за ограждением из проволочной сетки. Неоспоримое господство в воздухе принадлежало детям императора, и объект еще стоял только потому, что находился в тылу под прикрытием кольца надежно защищенных башенок ПВО. Возле станции окапывался гарнизон из нескольких тысяч пехотинцев в серых панцирях. Кроме того, пока легионеры зачищали господствующий над местностью бастион, оборону комплекса усилили более мощные подразделения и тяжелая техника. В состав подкреплений входил бронированный шагатель, напоминавший нечто среднее между легионным дредноутом и имперским рыцарем. Каркас двуногой машины, покрытый пышно украшенными латами серебристо-белого цвета, напоминал скелет. Ее приводили в движение черные поршни, а на короне из флагштоков трепетали знамена с мрачными символами смерти и угнетения. Из вентиляционных и дренажных отверстий струилась крионическая дымка, в которой гневно потрескивали разряды силового оружия. Передвигаясь широкими дерганными шагами, Исполин патрулировал территорию, где расположились пехотные соединения. Испускаемые миазмы, поднимаясь над землей, льнули к носам и ртам солдат. Даже издалека было заметно, как у них вспучиваются жилы и напрягаются мускулы, не говоря уже о случайных выстрелах из замышечных мышечных спазмов. «Боевые наркотики», — с отвращением сказал Диметр. «Один из их верховных лордов?» Соломон кивнул неодобрительно, скривив губы. Из 155 легионеров, отданных под начало Габриэлю, рядом с ним оставалось только 60. Горстку раненых воинов отправили к границам города, но большая часть соединения рассредоточилась и вела бои в окружающих кварталах. Обычно Сантар избегал таких ходов, но на сей раз неохотно согласился с советом Акурдуаны и признал, что ему, видимо, все-таки есть чему поучиться у Соломона. Отделения из пяти или десяти космодесантников наводили переполох на участке плотной застройки радиусом в километр. Мечники и снайперы, поодиночке или парами, прочесывали жилблоки в поисках целей особой важности. И хотя Габриэль раньше так не действовал, сейчас эта тактика почему-то казалась ему очень правильной. В ней словно отражались, пусть в намного меньшем масштабе, полуавтономные структуры Легиона. И еще она, похоже, приносила успех. Воины Сантара нападали отовсюду, и гардинальцы не знали, откуда ждать удара. Поэтому враги не смогли сдержать главные силы Габриэля, хотя замедлили его братьев-соперников. Теперь от возвращения к примарху за почестями Сантара отделял всего-то один гигантский атомный реактор. Если бы нам только удалось как-нибудь обойти их. Диметр указал на менее плотные ряды пехотинцев на дальней стороне комплекса. После потери у легионов не хватало живой силы, чтобы штурмовать Капитолис по всем векторам одновременно, и защитники столицы отлично знали, с какой стороны ждать основного наступления. Несколько детей императора согласно заворчали. В кои-то веки не все складывалось в пользу легионеров второй роты, и Габриэль мог признать, что ситуация даже радует его. Ландшафт не подходил для их излюбленных гравициклов. Слишком высокие здания, чрезмерно узкие улицы. Всадники непрерывно жаловались, что им приходится сражаться пешком, зачищая комнаты одну за другой. Пожалуй, им всем было чему поучиться друг у друга. «Согласен», — наконец произнес Сантар. «Мы справимся». «Значит, у тебя есть план?» «Пойдем прямо по центру». Деметр посмотрел на него так, словно хотел возразить, но потом кивнул. «Прямо по центру. Может, это у нас приживется». «Что ты такое?» Когда фраза повторилась в пятый раз, великан ответил. Ничто в его тоне не указывало, что он устал от расспросов или сообщает нечто, чего не хотел бы говорить. «Легионис Астартес». По спине Деки пробежала радостная дрожь. У него закололо в затылке. И что же это значит? Сверхчеловеческое существо. Глядя в пустоту сквозь пульт управления, пилот будто бы во сне произносил заученные слова. Мы отличаемся от людей, как сталь от железа. Нас создают путем хирургических, генетических и психологических воздействий, разработанных бессмертным императором на основе знаний из забытых эпох. Мы сотворены из доведенной до идеала сути примархов. Вен подался вперед. «Примарх» — этот термин часто звучит в перехваченных сообщениях. Можно предположить нечто вроде титула. Причем высочайшего. Сильвин согласно кивнул. «Господа». Капрал Смирителей стоял, полуобернувшись к дверям, и на видимой части его лица отчетливо читалось небольшое беспокойство. Звуки сражения теперь определенно приближались к цеху. Каждую минуту или около того отключенные механизмы лязгали от грохота взрывов, а густая пыль в воздухе перемешивалась, как баланда в тарелке рабочего. Консул вновь обратил на пленника всю мощь своего внимания. «Расскажи мне о примархах». Переулок за жилым строением обороняло множество гординальцев. Пространство между отвесными стенами заполнили солдаты в увесистых бронежилетах и с компактными винтовками. Несколько десятков шеренг теснились за баррикадой из мешков с гипсом, перекрывающий проход. Расчеты за парой дезинтегрирующих излучателей частиц на треногах вели продольный огонь. и все они смотрели в другую сторону от ворвавшихся в проулок железных рук клана Саргол под началом Дюкейна, поскольку давали яростный отпор ультрамаринам магистра Цицера, наступающим с противоположного конца прохода. Амадей помедлил с приказом расстрелять застигнутых врасплох неприятелей, но лишь на мгновение. Когда последние из гординальских бойцов, подергиваясь, рухнули на зем с воронками от разрывных снарядов в спине, Дюкейн понял, почему в улочке лежало столько тел в сине золотых доспехах. Все солдаты погибли, но один враг по-прежнему стоял. Исполин с адамантиевым каркасом, подернутым дымкой энергетического поля. С его силового оружия стекала кровь. Громадный корпус окружали многослойные щиты, которые искажались, переливались и прогибались, распыляя болты космодесантников. В сердцевине боевой машины находился человек, или же бывший человек. Мертвое лицо, лишенное глаз и рта, словно взирало на легионеров из глубины шлема с решетчатым забралом. Остальная конструкция, впрочем, была слишком велика, чтобы вмещать другие части тела. Шагатель возвышался даже над ультрамаринами. Он в полтора раза превосходил дредноут модели Деридео по высоте и втрое по огневой мощи. Вот зачем то подобным и предлагал поохотиться Кафин. За головой, за одним из владык Гординаала. Колос переступил тремя ногами, раскалывая покрытие мостовой. Под шум гидравлики и скрип приводных ремней он направил орудие на воинов 10-го легиона. Амадей вздрогнул. Упавший на него взгляд машины показался ветерану смертным приговором. Из недр конструкции вырвался разъяренный рык. Оторвавшись от своего командного отделения, Улан Цицер рубанул силовым мечом по задней ноге механического чудовища. Боевой шагатель обладал двухлучевой симметрией. Помимо трех нижних конечностей, у него имелись три руки с тяжелым вооружением. Судя по всему, они действовали независимо, не нуждаясь в центральной координации. Как только меч магистра Ордена с шипением устремился к коленному суставу гиганта, из подвесного футляра на задней руке выскочил клинок, который, пробив плечо Цицера, застрял в мышцах. Враг потянул массивного легионера в полном доспехе вверх, и тот взвыл от боли. Плащ Улана колыхался под ним, как падающее знамя. «Вам что, особое приглашение нужно?» Дюкейн выстрелил из болт пистолета, и братья спешно поддержали его огнем из более громогласных болтеров. Жуткую машину обволокли вспышки щитов, но амадей не мог определить, повреждена ли она. На батом взвыли сирены, проблесковые маячки на плечевой платформе шагателя завращались, рассекая плотные тени проулка янтарными всполохами. Из выпускных отверстий брони повалил густой черный дым. На пару секунд непроглядное облако заволокло самого исполина, укрепление из мешков с гипсом и ультрамаринов. Оно даже заглушило вой тревожных сигналов. Не стрелять! Лорд-командующий опустил пистолет. А то еще попадете в. Нечто большое, сине-золотое, размахивающее руками и ногами, вылетело из маскировочной тучи в направлении Дюкейна, словно валуны с катапульты. Громко выругавшись, Амадей нырнул за бронированный Лэнд Лендрейдера. Отделения 10-го легиона отскакивали с пути метательного снаряда и целились в него, но присмотревшись, опускали оружие. Тело магистра Ордена врезалось в щетверенную пусковую установку на скошенной лобовой броне Ахиллеса Альфа. От удара одна из труб смялась, кожух оружия треснул. Лорд-командующий снова выругался. «За ним!» — прокричал кто-то. «Кафин, разумеется. Очень на него похоже. Продолжайте огонь». Прищурившись, Амадей поглядел в глубь черного облака и жестом показал всем. «Отбой». «Оно ушло, парень. Ты только начнешь перестрелку с ультрамаринами, и, поверь, тебе это не понравится. Иди, отыщи заместителя Цицера». Мы закрепимся тут, подождем, пока газ рассеется, и сопроводим нашу технику до железнодорожной ветки. Тише едешь, дальше будешь. Детский сад пробормотал Глассий, когда юный легионер помчался через разрушенную баррикаду гординальцев к воинам 13-го легиона, которые занимались павшими братьями. Все мы когда-то были молодыми, заметил Дюкейн. Апотекарий опустился на корточки рядом с Уланом. Ультрамарин лежал, распластавшись на наклонном корпусе Лендрейдера. Шлем Цицера раскололся от челюсти до носа. В треснувшем горжете скапливалась кровь, текущая изо рта и ноздрей магистра Ордена. Он еще дышал, но с заметным трудом, хрипло и натужно втягивал воздух, как будто одни лишь слабеющие легкие мешали из украшенной кераси раздавить его грудь. По самому панцирю тянулся вертикальный разлом. С доспеха свисали изодранные венки и розарий. Создавалось впечатление, что Улана уже хоронят, и эти предметы положили в открытый гроб героя-плакальщики, проходившие мимо. «Жить будет», — заявил Гласий. Но чтобы он снова мог сражаться, его надо эвакуировать на железный кулак. Амадей хмыкнул. «У меня нет лишних воинов, чтобы тащить его в тыл. Перенеси магистра внутрь рейдера и позаботься о нем». «Возьмем его э. Цицер вцепился лорду командующему в запястье. Тот что-то прошипел от неожиданности. «Я не буду бременем ни для кого». В горле у лана клокотала кровь, но его хватка оставалась твердой. «Сам проберусь в тыл». «Парень, ты даже с носа моего танка не слезешь». Со стоном, похожим на треск рвущихся мускулов, магистр ордена сполз по скату брони и поднялся на ноги. У Цицера едва не подогнулись колени, но он устоял, опираясь о корпус Ахилла Альфа позади себя. Ты недооцениваешь решимость воинов 13 -го. У меня получится. Пятый Галилейский все еще за чертой города, а полковник Риордан, к несчастью своему, повидал немало раненых космодесантников. Уверен, он сумеет залатать меня и вернуть в сражение. Дюкейн моргнул, словно ему дали оплеуху в самый неожиданный момент. «Там целый полк. Сколько в нем бойцов?» «Меньше, чем ты думаешь». Зажимая одной рукой пробоину в нагруднике, Улан посмотрел на более крупного легионера. Обычные люди переносят атомные удары даже хуже, чем легионе Састартес. Лорду командующему захотелось толкнуть ультрамарина обратно на танк, но он понимал, что после такого цицар уже не встанет. Впрочем, Амадею все равно пришлось сдерживаться. Я тут теряю воинов. Император и создал нас для того, чтобы другим не приходилось умирать. Давай без демагогии. Я не жду, что они возглавят чертово наступление. Там только те, кому медики разрешили покинуть экзекутор. Они ранены легко и могут ходить, но не готовы сражаться на передовой. Тогда им лучше приготовиться. Отвернувшись, Дюкейн пошел искать вокс-офицера. Магистр ордена брел в шаге за ним, по-прежнему прижимая руку к керасе. «Я слышал, ты когда-то возглавлял железных рук. Поступил бы ты сейчас так же безжалостно, если бы не отдал свой пост примарху». Глянув на Цицера через плечо, Амадей покачал головой. «Ты не так понял, сынок. Я командовал буреносцами, а у железных рук есть и будет только один повелитель». Тогда позволь мне отдать приказ. Судя по голосу, ультрамарин слабел. Я все еще руковожу 413-й экспедицией. Распоряжение должно исходить от меня. Благородный жест. Дюкейн кивнул, приветствуя его. Нет. Война — такое занятие, где благородных людей запихивают в грозовых владык и отправляют погибать. Я настаиваю. Что, правда? Амадей немного поразмыслил. Ответ тот же. «Я ваксирую о Курдуане, поручу дело ему. Он ближе к ним. И он всегда ладил со смертными. Как я превосхожу вас, так и примархи многократно превосходят меня». Имперец говорил будничным тоном, без единого намека на хвастовство или преувеличение. Они — полководцы Великого Крестового Похода, созданные из генетического материала самого императора. Каждый из них воплощает собой одну из граней его личности и определенный аспект войны. Силы примархов не знают предела и соперничают даже с возможностями их создателя. А император здесь. Воин холодно усмехнулся. Ты бы об этом узнал. И сколько всего примархов? «Пятнадцать. Ты хочешь, чтобы я назвал их имена?» «Отлично, он становится послушным». «Сколько их в гординальской системе?» «Один». «Как его зовут?» «Феррус Манус». Декка выгнал бровь. «Железные руки?» «Весьма». «Тонко». «И какую же грань твоего императора или аспект войны он представляет?» Ответа не последовало. Сильвин увеличил давление на нужные, как он предполагал, участки мозга имперца, и повторил вопрос. В живом глазу пленника лопнул маленький сосуд, по белку расплылось красное пятно, но он снова промолчал. Или разум воина перестроили настолько искусно, что даже верховный консул гординаала не мог разобраться в нем, или пилот просто не знал ответа. Декка предположил, что верно последнее. У любого лидера есть свои тайны. Невдалеке прогремел еще один взрыв, самый ближний из всех, из потолка посыпалась ржавчина. Мы должны уходить. Усмиритель снова вытащил карательную булаву и пистолет с пластиковыми пулями. Склонив голову, он прислушивался к голосу в комбутоне. Гарнизон энергостанции долго не выстоит. К тому же из железнодорожного узла в зоне 1.1.2 сюда направляется крупная группировка врага. Капрал поднял голову. Лицо у него побледнело так, словно ему приставили ружье к виску. Верховный лорд Трачиан отходит в более защищенное место. Нам приказано отступить и обеспечить сопровождение. Пленника взять с собой. Сильвин хмуро посмотрел вниз на невнятно бурчащего сверхчеловека. Чего хочет Феррус Манус? Завоевать вас. Почему? Он завоеватель. Но все же пошел на переговоры. Зачем? Из хитрости. То был не примарх, а магистр ордена Улан-Цицер из ультрамаринов. Ультрамаринов? Еще один легион, рожденный от другого примарха. Консул решил, что понимает, о чем речь. Легионы, похоже, не слишком отличались от генеалогических ветвей внутри кастовой системы Гарденаалы. Самого деку в прошлом сводили с женщинами, которые обладали настолько же оптимальными качествами и общественным статусом. Наверное, Сильвин зачал немало новых граждан. Он ощутил легкий укол сожаления. Странно, что до сих пор его не заботила судьба отпрысков, продолжение его ветви. Император желает, чтобы гардинал захватили целым, по собственной воле добавил воин, заполняя паузу. Ему требуется ваша промышленность, вооруженные силы и технологии. И Феррус Манус подчиняется императору? Все люди должны подчиняться императору. Сэр, уже откровенно нервничая, усмиритель понемногу приближался к краю сборочной платформы. Он собирался отключить фиксаторы, удерживающие пленника. Декка слышал, как бойцы снаружи запускают бронетранспортер, готовясь увезти их всех отсюда. Половина людей капрала уже отбыли, чтобы задержать атаку имперцев на районную энергостанцию. Сильвин чувствовал беспокойство усмирителей. Они проигрывали и на каком-то уровне понимали это, но не могли осознать, так как не имели необходимых мыслительных шаблонов. Кивнув. Консул вернул свой разум в тело. Великан перекосился в захватах. «Я так и не спросил, как тебя зовут?» «Мозес», — выдохнул пилот. «Трорак». Он ответил, хотя Декка уже не присутствовал в его мозгу. Сильвин изменил ментальные реакции пленника, сделав его послушным. «Знаешь, мы думали, что победили», — сказал консул. Мы не верили, что Империум настолько огромен, как утверждали ваши посланники, и что вам удастся собрать новое войско, такое же могучее, как уничтоженное нами. Насколько мне известно, экспедиционных флотов больше тысячи. Есть крупные, есть маленькие. 52 второй из крупных, и над Гардиналом сейчас лишь часть его, поскольку мы сражались в другом месте. Декко не стал уточнять, где или с кем. Подобная информация имела значение только для тех, кто мог путешествовать за пределы своей звездной системы. «Остальные корабли в пути», — продолжил воин, «но еще раньше сюда прибудут все силы двенадцатой экспедиции робоута Гиллимана». Казалось, он улыбнулся, если только это не померещилось Сильвину в темноте. «Вы были обречены с самого начала». «Пропаганда и ложь», — прошипел Вен. «Нет, он прав». Декка кивнул усмирителю. «Оставь пленника. Пусть товарищи найдут его здесь». «Но, сэр, мы до». Он рассказал нам все, что мог, но, возможно, от него еще будет польза. Тобрис подал консулу руку, и на сей раз старик принял его помощь. Сильвину предстоял долгий переход, а чиновник уже через минуту окажется бесполезным в этом отношении. Лучше воспользоваться возможностью, пока он еще держится на ногах. «Отведи свои подразделения к Верховному Лорду Строчану, как тебе велели», — сказал Декко Капралу. «Сообщи ему, что мы с Веном намерены установить контакт с имперцами. Не волнуйся, тебя ни в чем не обвинят». «Наверное. Главный у них Феррус Манус, и нам нужно добраться до него». Я бы не советовал вам отдаваться на милость этих легионис Астартес. Усмиритель презрительно усмехнулся, глядя на великана. Они убивают всех без разбору. Именно так, Капрал. Но если ты на минутку одолжишь мне твой пистолет, я покажу, каким образом старик и его раненый юный помощник сумеют на шаг приблизиться к цели. Очевидно, легендарный капитан Акордуана не привык, чтобы от него отмахивались. Пока Риордан ходил между палатками, тесными от кричащих медики, попискивающих приборов и бренчащих тележек, воин в блестящей броне безмолвно тащился за ним, словно одна из немых хранительниц цитадели Сомнус. По крайней мере, так думал Тул. Ему некогда было оглядываться и проверять, чем там заняты всякие космодесантники. На всякий случай офицер поднял руку и буркнул. «Стой!» Пропустив разномастную вереницу сестер Милосердия в сиреневых платьях, развивающихся на бегу, Риордан захромал дальше, не сбиваясь с шага. Рядом кто-то откинул полок палатки кроваво-красного цвета. Значит, полк бурь Юпитера. Медбрат в очках с тонкой оправой, изможденной до прострации, неловко выбрался наружу и заковылял к Тулу. Вероятно, легионер все-таки ушел, иначе парень обязательно засмотрелся бы на него. Выслушав несвязные фразы медбрата, который, похоже, сам уже не соображал, о чем говорит, Риорден выделил из них важные детали и распорядился. «Введи ему более утоляющее, потом найди для него место в палатке для безнадежных». Тул указал на большой шатер среди груд разбитого стекла, искореженных обломков, покоробившихся ангаров, парочки скелетов и угловой части опаленного ядерным огнем 12-этажного здания, стоявшей удивительно прямо. Павильон огораживали ряды неподвижных бронемашин и ящиков со снаряжением, на которых сидели солдаты в окровавленных повязках под расстегнутой полевой формой. Они курили и играли в кости, как будто всю жизнь мечтали провести пару деньков в госпитале посреди атомной пустоши. Мелькнуло пятно красного брезента, и медбрат скрылся внутри. «Полковник», — произнес Акурдуана. Риордан едва не выругался. «Вы все еще здесь?» «Я думал, вы вернулись на передовую. Нам все еще нужно поговорить». «Так давайте поговорим». Тул уже направлялся на другой участок. Вокруг все тряслось. Трепетали палатки. Дребезжали тележки. Ныли зубы. Орудия палили так громко и беспрестанно, что никто уже их не слышал. Медики общались без слов. похлопывали друг друга по плечу, обменивались многозначительными взглядами или качали головой. Все вдыхали густой дым, что в последующие десятилетия обернется сотни тысяч злокачественных опухолей. Переносные генераторы полей, схожие с тепловыми лампами на шестах, создавали пузыри высокого давления. Они отчасти удерживали загрязненный воздух снаружи, но радиация таилась в земле, на одежде и коже. Люди заносили ее внутрь в собственных легких. Предместье Капитолиса окружало марево, которое тут и там пронизывали исполинские металлические каркасы, оплавившиеся и частично застывшие. Они, словно швы, стягивали гниющий мир, по которому расползалась красно-оранжевая огненная гангрена. Самые пожароопасные участки города упрямо продолжали гореть. Бесполезные сейчас титаны Атарус у угрюмо возвышались над разоренным краем, будто законные свидетели пришествия ада. Казалось, война превратилась в состязание по громкости шума. Раскаты артиллерии тонули в протяжном завывании челноков и грохоте, с которым мотопехота грузилась в отправляющиеся на фронт носороги и химеры. С ними соперничал рокот, что несся от взводов сверхтяжелых танков, запускающих моторы. Кроме того, в соревновании участвовал трубный глаз боевых рогов разбойника, а также крики мужчин и женщин, умирающих и тех, кто отчаянно пытался спасти их. Крестовый поход. Так легионе Састартес когда-то назвали кампанию императора по отвоеванию галактики. Даже при том, что имперская истина сокрушила религии, во имя которых лилась кровь на полях сражений в Антиохии, Прихоттини и Яффе, Это слово пробуждало в атеистах ревностный пыл верующих. Оно пахло кровью. То, что перед ним поставили определение «великий», само по себе не делало все предприятие таковым, но Риордан неизменно верил, что их дело правое. Люди мучились не зря, пусть даже безымянный космодесантник, впервые предложивший термин, просто не мог представить себе, что такое человеческие страдания. Нырнув под наполовину закатанный брезентовый полок, Тул вошел в палатку без боковых стен. Ее заполняли свет ярких ламп и боль. Под навесом теснились раскладные кровати и каталки, забитые ранеными. Одних до отказа накачали лекарствами, другие, к счастью для себя, сами потеряли сознание. Еще кто-то орал так пылко, что хватило бы на дюжину крестовых походов. Посмотрев туда, Риордан увидел юношу в ребристом сером панцире с кошмарным алым разрезом выше паха. Пока сестра разрезала ремни его снаряжения, два мускулистых санитара, которые доставили парня сюда, прижимали раненого к койке. Как только крепления бронепластин распались под безошибочными взмахами ножа, из отверстия в животе засочилась черноватая кровь. Наружу выползло несколько сантиметров сморщенных кишок, похожих на веревку. От них воняло смесью требухи и прокисшего молока. Так, тут нужны бинты, побольше контрсептических тампонов, и с ниткой, зажимы, полосные инструменты, вернуть внутренности на место. Тул закатал рукава, и медбрат посыпал его татуированные предплечья обеззараживающим средством. Риордан приступил к пальпации. Стоило ему коснуться живота юноши, как тот захныкал. «Еще анестезиолог, если отыщется». Ассистент исчез за выходным пологом. Дотронувшись до самой раны, Тул вызвал у пациента неудержимый вопль. «Если не найдешь, то кляп!» — крикнул Риордан вслед медбрату. «Вы!» Повернувшись к Акурдуане, он поднял на него взгляд. «Прижмите вот здесь!» Легионер неуверенно занес руку над животом паренька. Но мне очень нужно. Быстрее!» Тул повесил трость на ручку тележки. Обнаженными кистями рук, покрытыми контрсептической пудрой, он взял длинную лопаточку и зажим с изогнутыми кончиками. Инструменты мерцали в свете потолочных ламп. «Я работаю, вы говорите». «Ну ладно», — пробурчала кордуана, накрывая искусно сработанной перчаткой всю рану и большую часть диафрагмы. Взвыв, солдат выгнулся дугой и забился, но космодесантник и пара дюжих санитаров с обоих концов каталки держали его крепко. «Хорошо, только чуть сдвиньте». «Чуть-чуть». «Вот, так и держите». Легионер увлеченно смотрел, как Риордан, просунув лопаточку между распоротым животом юноши и латной перчаткой, находит вылезшую кишку. «Восхитительно!» «Мне казалось, вам к такому не привыкать», — заметил Тул, отыскивая углублением лопаточки и изгиб кишки. Я прославился занятиями совершенно противоположного характера. Теперь слегка ослабьте. Как только Акурдуана выполнил распоряжение, ассистенты-медсестры подошли ближе, чтобы очистить рану контрсептическими тампонами. «Значит, анестезиолога не нашли?» Риордан вздохнул. «Ну, держись, сынок!» Резко надавив на ручку инструмента, медики затолкнул выпавший участок кишки обратно в брюшную полость. Парень завизжал, словно его пырнули ножом. Каталка с лязгом запрыгала на колесах. Один из санитаров охнул. «Ему больно», — сказал капитан третьего. «Ясное дело». Тул поднял голову. Космодесантник смотрел на других раненых в палатке, и под трепещущими веками в его глазах читалось глубочайшее сострадание, какого даже Цицар никогда не проявлял к смертным солдатам. Как они мучаются. Великий Крестовый поход должен был избавить человечество от тирании чужаков, а не заменить ее. Вот этим. Прижмите. Еще немного, и все. Риорден убрал инструменты. Юноша больше не вырывался, только подергивался и стонал. Взглянув на него, Аккордуана нахмурился. Никогда не видел такой униформы. Из какого он полка? Он не из наших. Капитан удивленно возрился на Тула. Неприятель? Как я понимаю, их планета падет через неделю-другую, так что этот малец выйдет из госпиталя уже имперским гражданином. Риордан театрально взмахнул окровавленными руками. «Нет, нет, сейчас не надо благодарностей». Проковыляв на другую сторону каталки, Тул принял у помощников иглу с продетой в нее хирургической мононитью. «Так, сдавите рану ладонями с обеих сторон, и я зашью его». Аккордуана расставил руки, собираясь исполнить просьбу, но вдруг тряхнул головой, как будто вспомнил нечто важное. Мне нужно вернуться к моей роте, а вам подготовить ваших бойцов. Это займет всего пару минут. Я уважаю вашу приверженность делу, спасению жизни, облегчению страданий, но Дюкейн тоже теряет воинов. Вы теперь полковник. Подполковник. Подполковник. Согласно приказам, вы обязаны атаковать Капитолис. Мои солдаты не готовы. И не сочтите за дерзость, но каким бы званием меня не отметили за долгую службу, я остаюсь медики. Капитан поморщился. Мне известно, что вы не боитесь недовольства ни магистра Ордена Цицера, ни даже Дюкейна. Мы его, очевидно, тоже. Но рано или поздно вам придется ответить перед Феррусом Манусом. Ненадолго прервавшись, Тул содрогнулся при воспоминании о том, как встретил взор серебристых глаз. Внезапно у него затряслась правая рука так сильно, что иглу пришлось взять в левую. «Пара минут, потом мы все обсудим». «Две минуты», — согласился Акурдуана. Риордан сердито выдохнул и наклонился над пациентом. Запах контрсептика врезался ему в носовые пазухи, словно металлические штыри. Пурпурно-золотистые перчатки легионера, покрытые лаком, окаймляли рану в животе паренька. тонкий алый разрез в странно бескровной и чистой плоти, как у тел на фронтовых пиктах. Кто-то снова откинул входной полок. Тул раздраженно поднял взгляд, решив, что отосланный им медбрат вернулся с ненужным теперь анестезиологом. Увидев, кто там, Риордан прищурился. Медбрат действительно вернулся, но за ним следовали солдат в громоздком облиционном панцире, судя по широким полосам серого и светло-голубого цвета на броне, сиранийский пельтаст и двое штатских гординальцев. Первому из них старику уже исполнилось 90, а то и больше. У представителей каждого ответвления человечества возрастные изменения проявлялись по-своему, к тому же не стоило забывать об омолаживающих процедурах. Второй, юноша лет 15-20, смотрел остекленевшими глазами в пустоту. Вероятно, страдал от боли в раненом плече, которое зажимал здоровой рукой. Тул машинально поставил диагноз. Зацепило пластиковой пулей, жить будет. «Рядовой, у меня тут полно людей, которые по-настоящему умирают. Так что, если этих двоих сейчас не подстрелят?» Солдат отсалютовал ему. «Сэр, этот господин сказал, что у него есть информация для командующего офицера». Говорит, дело срочное. Господин, поразительная вежливость для сиронийского пельтаста. Ладно, я вас внимательно слушаю. Пожилой гражданский выступил вперед. Гординалец немного сутулился, его кожу покрывали морщины и пигментные пятна, но когда он подошел к операционному столу, Тул вдруг ощутил полную уверенность в том, что перед ним человек, каждое слово которого имеет немалый вес. Риордан бездумно потер зачесавшийся висок и, пристыженный тем, что хотел небрежно отделаться от гостя, передал иглу стоявшему рядом медбрату, чтобы не отвлекаться от разговора. «Меня зовут Сильвин Декка». Положив дрожащую ладонь на грудь, старик скованно поклонился. Верховный консул Гординаала, представитель его верховных лордов и одиннадцати миров. Декка выпрямился, И Тул увидел, что его длинная седая шевелюра переплетается с такой же нечесанной бородой, а из ушей и ноздрей торчат пучки серебристых волос. На щеке Сильвина был выбрит идеальный маленький квадрат, пересеченный наискосок двумя черными полосками. В центре этого десять находился красный диод, который моргнул, когда медики перевел взгляд выше. Посмотрев в глаза консула, Риордан почувствовал, что у него обмекает лицо, а в разум проникает блаженство. «И мы сдаемся», — заключил Декко. Глава девятая. Копье Адена ошеломляло мощью. Атмосфера на корабле имперцев оказалась более мрачной, чем представлял себе Сильвин. И еще там стоял мороз, щиплющий кожу, а в громадных заледенелых помещениях кружили хлопья темного пепла, который скрипел в вентиляции, словно замерзший песок. Все это напоминало Деки о временах службы в консулате на Ундецуме. Тогда он трясся от холода под искусственным светом, дышал искусственным воздухом, просыпался в начале каждого рабочего цикла среди безразличной и мрачной зимы промышленного мира. Спускаясь по твердой металлической аппарели из трюма, старик всеми силами старался не дрожать. Когда дрожишь, мерзнешь еще сильнее. Кроме того, он не хотел проявлять слабость. Подобное вряд ли желательно перед началом переговоров, особенно если ты вступаешь в них не с позиции сильного. И пусть Декке немногое удалось вынести из допроса Мозаса Трурака и наблюдение за своими нынешними спутниками, он хорошо понял, что Империум исключительно нетерпим к слабым. Пять тысяч божеств в доспехах, выстроенных на палубе, резко повернулись направо. Отголоски звучного лязга, пробежав по настилу к переборкам, всколыхнули развешанные там знамена и отдались вибрации в позвоночнике Сильвина. Одна из непробиваемых колонн раздвинулась, образовав коридор вдоль центрального прохода, который Декко увидел только сейчас. Словно ущелье протянулось от основания аппарели к колоссальным гравированным аркам в дальнем и очень далеком конце ангара. Верховные лорды Гординаала превыше всего ценили военные парады. Миллионы людей маршировали в идеально четких каре под трепещущими стягами. За ними двигалась бронетехника. Гигантские танки, украшенные вдохновляющими лозунгами, и сверхтяжелые треножники, такие громадные, что от их шагов у зрителей заходилось сердце, а вдоль маршрута шествия начинались перебои с электроэнергией. Потом снова пехота, еще миллионы бойцов. И наконец, гордость гординальцев